В конце 1950-х, в ходе дорожного строительства на юго-востоке Турции, в долине Ефрата, был раскопан ряд захоронений с останками гигантских размеров. В двух были обнаружены бедренные кости, около 120 сантиметров длиной. Джо Тейлор, директор музея окаменелостей в Кроссбайтоне, штат Техас, США, провел реконструкцию. Обладатель бедренной кости подобного размера имел рост порядка 14-16 футов, около 5 метров. И размер стопы 20-22 дюйма, это почти полметра. При ходьбе пальцы его рук находились над землей на высоте 6 футов. В 2004 году в рамках передачи «Подводный мир» Андрея Макаревича на первом канале российского телевидения был показан фильм «Подводный «Невозможный Нанмадол», в котором рассказывалось об удивительных древних руинах на острове Панапе в Микронезии. Мне, к сожалению, не довелось принять непосредственное участие в экспедиции, но я выступал в роли автора сценария к данному фильму, так что имею некоторое отношение к дальнейшему. В ходе экспедиции съемочная группа встретилась с очевидцем раскопок, которые проводили на острове Панапе американские археологи в семидесятых годах двадцатого века этот очевидец из числа местных жителей ныне является владельцем участка на котором было найдено несколько захоронений археологи нашли кости очень похожие на человеческие но в два раза больше по размерам нашли обмерили положили на место и закопали Очевидец продемонстрировал копию титульного листа отчета, на котором следовало, что работы завершены в 1978 году, а руководили работами Вильям Айрес, Алан Наун и другие. Естественно, подобный рассказ не мог не заинтересовать членов экспедиции, как не мог и не вызвать определенного недоверия. И надо отдать должное Андрею Макаревичу и Марку гарберу, которые несмотря на сильный дефицит времени, смогли все-таки найти сам отчет об археологических работах. Все что там было написано в отношении этих странных костей длинные кости неопознанные в количестве пяти штук. Что это за археологические исследования, когда не измеряется даже длина находок Измерить должны были, И очевидец подтвердил, археологи измерили длину костей. Но почему они тогда не указали размеры в отчете? Все становится банальным и понятным, если учесть, что наука давно уже стала бизнесом. Бизнесом со своими правилами. И правилами порой весьма жестокими. Что стало бы с этими археологами, если бы они в официальном отчете указали реальную большую длину находки? Они бы запросто могли поставить крест на своей научной карьере. И уж точно не получили бы средства на свои дальнейшие исследования и экспедиции. Многие ли способны на такой подвиг ради науки? Что написано пером, не вырубишь топором. А так приехали домой, рассказали по секрету родственникам, знакомым. Да и тишь да гладь. И это далеко не единственный пример отказа от объективной регистрации реальных фактов и учёта их в реконструкции прошлого. Вот и получается, что академическая наука уже давно занимается не восстановлением действительной истории, а только развитием принятой догмы, оставляя без внимания целый пласт данных. По свидетельству очевидца, Глубина захоронений была относительно невелика, поэтому останки должны быть сравнительно молодые. Любопытно, что на самом острове Панапе сохранилась легенда о существах большого роста. Были они дикими, злобными, постоянно вредили людям. Но однажды нашелся герой, который встал на защиту людей и истребил всех гигантов. Как видим, если не удается найти четких доказательств утверждения древних легенд и преданий о неких монстрах-чудовищах, порожденных в ходе генетических экспериментов инопланетных богов, то странных находок весьма немало. Ведь надо учесть, что здесь приведены данные только о небольшой их части, о тех находках, информация о которых представляется более-менее надежной. Но в целом, конечно, данный вопрос пока что остается открытым. Скорее всего, до тех пор, пока не откроются закрома археологических, палеонтологических музеев для целенаправленных поисков всех за и против версии, приводимой в легендах и преданиях наших предков. Жестокие эксперименты Останков, которые бы подтверждали или хотя бы косвенно указывали, на реальность проведения богами в древности экспериментов по скрещиванию разных видов, все-таки очень мало. Зато весьма немало других находок, которые свидетельствуют о том, что с созданием человека боги вовсе не закончили свои эксперименты и исследования, только проводили они их уже не на самом человеке, причем исследования весьма жестокие с нашей точки зрения. Я имею в виду проведение операций, связанных с трепанацией головы. Факт проведения успешных операций по трепанации в глубокой древности считается уже достоверно установленным, поскольку после них остаются весьма характерные следы, которые достаточно надежно выявляются специалистами. Во-первых, характер отверстий при трепанации резко отличается от ран, наносимых при ударе каким-либо оружием. И во-вторых, Имеется возможность определенно устанавливать выживание пациента после такой операции. Хирург и антрополог знают, что в случае удачной трепанации, то есть когда пациенту удается не умереть, отверстие в черепе постепенно закрывается новой костной тканью. Если же на черепе следов заживления нет, это значит, что пациент скончался во время операции или вскоре после неё. И в этом случае возможны и вдобавок следы костного воспаления по краям отверстия. В самой трепанации в древние времена ничего особо удивительного нет. А некоторые операции были даже довольно широко распространены. Например, для понижения внутричерепного давления просверливались небольшие отверстия в задней части затылка. Кроме того, как отмечают исследователи, в древности считалось, что трепанация помогает отверстию. избавиться от головных болей некоторые же наши предки полагали что причиной эпилепсии и психических заболеваний являются злые духи и что если сделать в черепе отверстие они улетят однако в силу того что подобные операции все-таки чреваты очень серьезными негативными последствиями в целом трепанацию делали достаточно редко между тем есть два региона на нашей планете где трепанированные черепа обнаруживаются в таких количествах, которые скорее не характерны для обычной медицинской практики, а указывают прямо-таки на какое-то маниакальное увлечение этой сложной операцией. Это Мезоамерика и центральный район Тихоокеанского побережья в Южной Америке. Судя по следам зарастания отверстий, регенерации кости, Люди, перенесшие эту неординарную операцию, как правило, выживали. И иногда трепанации осуществлялись даже по нескольку раз на одной голове. Известны несколько техник трепанации. Постепенное соскабливание кости, выпиливание по кругу определенного участка черепа, высверливание по кругу дырочек, а затем вынимание крышечки, Как правило, диаметр отверстия составлял от 25 до 30 миллиметров. Есть любопытные случаи, когда на черепе присутствуют следы нескольких последовательных трепанаций. Рядом с первым со следами заращивания отверстием было сделано второе, которое также начало закрываться. Однако древний хирург не угомонился и впритык к этим двум выпилил третье отверстие. Эта попытка оказалась роковой. Следов восстановления кости в этом случае не наблюдается. Операция проводилась на правой височной доле. Другой любопытный случай наблюдался на черепе с трепанацией прямо в центре темени. Там, где экстрасенсы определяют выход главного энергетического канала. Нейрохирургам хорошо известно, что здесь расположен практически самый уязвимый участок мозга. Было ли это известно древнему сапотекскому врачу до начала операции, мы не знаем. Уверены лишь в одном – смерть пациента была мгновенной. Ершова, Древняя Америка, полет во времени и пространстве. В Мезоамерике максимальное количество трепанированных черепов найдено на территории Оахики, где проживали сапотеки. но и у Ахики очень далеко до того размаха, который был достигнут в южноамериканском Паракасе, где также широко использовались разные техники. Выпиливались квадратные или прямоугольные пластинки, которые затем вынимались, высверливались дырочки по обрисованному кругу или же срезалась кость. Иногда отверстия закрывались тонкой золотой пластинкой. По ракосе поставлен даже своеобразный рекорд. Трепанированные черепа встречаются почти в половине случаев, от 40% до 60% найденных захоронений. Такой высокий процент превышает все разумные пределы. Во-первых, даже при современном уровне развития знаний в нейрохирургии медики не спешат вскрывать череп пациенту. И количество людей, перенесших операцию трепанации, У нас на несколько порядков меньше, чем в древнем Паракасе. И во-вторых, достаточно очевидно, что с продырявленной головой весьма проблематично заниматься активной деятельностью. А тут получается, что на довольно длительное время из процесса обеспечения племени всем необходимым неизбежно выпадали как сами продырявленные, так и те, кто ухаживал за ними. Это не имеет принципиального значения для одиночных случаев, но... Для массовой практики трепанации данный фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов. Тогда чем могли быть обусловлены подобные садомазохистские массовые помешательства? Обычно историки обходят стороной этот вопрос, констатируя лишь сам факт наличия трепанированных черепов. Хотя в последнее время появилась одна более-менее логичная версия. Большинство же трепанаций делалось в районе левой височной доли. Знаменитый энерготерапевт Гримак считает, что таким способом древние, по всей видимости, пытались подавить левое полушарие головного мозга для естественной активации правого экстрасенсорного полушария, которое обладает чрезвычайно архаическими, так называемыми паранормальными способностями. такими как ясновидение, видение будущего и тому подобное. Предсказания, то есть прогнозирование будущего, играли исключительную роль в индийских культурах. Одни, как например майя, предсказывали и прорицали при помощи растительных психоделиков в состоянии экстаза. Это также форма активации правого полушария головного мозга. Другие использовали для этих целей гипноз. Сапотеки же попытались решить проблему активации головного мозга самым кардинальным способом, достойным таких знаменитых нейрофизиологов, как Павлов или Бехтерев. Ершова, Древняя Америка, полет во времени и пространстве. Однако данная гипотеза имеет целый ряд изъянов. Во-первых, для достижения состояния измененного сознания Нет никакого смысла прибегать к подобным радикальным способам, когда есть возможность добиться того же состояния гораздо более простым путем, например, с помощью тех же психоделиков, которые с давних времен очень широко применялись как в Северной, так и в Южной Америке. Во-вторых, ну сколько нужно прорицателей и гадателей на одно племя? Как показывают этнографические исследования, Примитивные племена вполне обходятся одним-двумя шаманами. И даже те древние цивилизации, которые отошли от полностью примитивного состояния, не могли позволить себе роскошь выключения из общественного процесса до половины населения, у которого в результате операций изменено сознание. Численность жрецов и прорицателей никогда не достигала подобных количеств. Повсеместно шаманы, гадатели и прорицатели пользуются особым к себе отношением, занимают достаточно высокое положение по социальной иерархии, если в сообществе имеется социальное расслоение. А для трепанированных черепов на американских континентах прослеживается явно прямая противоположная тенденция. Скажем, в мезоамериканском Монте-Альбане, это центр цивилизации сапотеков, Археологи обнаружили немало покойников, в черепах которых еще при жизни были проделаны высверленные или вырезанные отверстия. Захоронения стрепонированными черепами отличались от обычных. Как правило, их находили под полами маленьких жилищ, а сами жертвы древних нейрохирургических экспериментов относились к представителям низкого социального статуса. В Южной Америке нередко встречаются случаи захоронения трепанированных голов отдельно от тела, которому взамен головы представляли тыкву. Для народов, верящих в загробную жизнь, подобное означает лишь одно – лишение покойника возможности этой самой загробной жизни. Совместимо ли подобное необратимое наказание с высоким социальным статусом? Возможно, конечно, но не в массовых масштабах. Кстати, если бы трепанация проводилась в лечебных целях, следовало бы ожидать отсутствие подобного социального неравенства, и уж по крайней мере отсутствие социального перекоса именно в эту сторону. Столь сложные операции скорее проводились бы на представителях высших, а не низших социальных слоев общества. И весьма показательно, что именно вполне ожидаемую картину социального перекоса мы можем наблюдать для другой процедуры. которые древние индейцы практиковали столь же широко. Речь идет о деформации черепа, которой, скажем, у майя подвергались в основном представители высших слоев. Таким образом получается, что низшим сословием доставалась трепанация, а представителям знати, аристократии, деформация черепа. И вот что примечательно, среди деформированных черепов практически нет трепанированных. Они попадаются буквально совсем в штучных количествах и представляют скорее исключение, нежели правило. Очень странная обычай деформации головы у некоторых народов сохраняется даже до сих пор. При помощи различных ухищрений, которые сводятся к ограничению возможностей развития черепной коробки, представители этих народов добиваются неестественной формы головы. Поскольку рост черепной коробки происходит значительно медленнее, чем других костей скелета, и с возрастом кости черепа становятся менее податливы внешнему воздействию, для получения деформированной формы скульпторам по живым головам приходится работать с материалом достаточно длительное время, начиная с самого раннего детства. Подобную деформацию головы ныне практикуют племена Конго, Судана. и острова Новые Гибриды, западная часть Тихого океана. Как показывают археологические находки, этот обычай был распространен достаточно широко и уходит своими корнями в глубокую древность. Характерно, что в некоторых местах практика деформации черепов носила массовый характер. Например, на острове Хайна, отделенном ныне от полуострова Юкатан узкой полоской воды, от 10 до 100 метров, в одном из могильников было найдено 24 черепа взрослых людей. 13 из них были мужскими, из которых в 8 случаях присутствовала черепная деформация, 11 черепов были женскими, из которых только в 4 случаях имеется намеренное изменение формы головы. В целом же соотношение деформированных и недеформированных черепов составляет 12 к 12, то есть ровно пополам. В большинстве случаев деформация носит традиционный для майя лобно-затылочный характер, но иногда заходит даже на область носа. Также весьма распространено было деформирование черепов и в Южной Америке. Они зафиксированы в целом ряде культур этого континента. Чавин, Лаурикоча, Паракас, Наска, Уэрто-Маурин. Таким образом, практика деформации головы имела в прошлом весьма широкую географию. При этом вполне прослеживается определенная закономерность. При всем разнообразии методов и способов воздействия на форму черепной коробки, от тугих повязочек-шапочек до специальных деревянных приспособлений, явно доминирует стремление добиться лишь одного результата деформации – вытянутой головы. Нигде и никогда никто не стремился к другой форме. Возникает вполне закономерный вопрос. Каковы истоки столь массового, единообразного во всех регионах стремления к удлинению формы головы? Этот вопрос далеко не праздный, если учесть данные современной медицины о том, что подобные воздействия на голову, помимо причиняемых неудобств и неприятных ощущений, способствует возникновению болезни. Регулярных головных болей и серьезно увеличивает риск негативных последствий для психического и физического здоровья человека. Историки не дают сколь-нибудь вразумительного ответа на этот вопрос, списывая все в лучшем случае на культовый обряд с непонятной мотивацией. Однако даже при всей силе воздействия религии и культа на весь образ жизни людей, ее явно недостаточно. Для подобного фанатического стремления к уродству должен быть гораздо более мощный стимул. Стимул достаточно устойчивый, если учитывать повсеместность и длительность этой традиции. В последнее время все больше исследователей склоняются к нейрофизиологической версии. Дело в том, что изменение формы черепа оказывает влияние на различные области коры головного мозга, что должно по идее способствовать определенным изменениям, психики человека. Одна до сих пор все это находится только в области гипотетических предположений, а среди практикующих деформацию черепа племен что-то не замечено каких-либо особых положительных сдвигов в психических способностях. Да и служители культов, шаманы и жрецы, для которых способность например впадать в транс или погружаться в медитацию весьма важны, к деформации черепа вовсе не стремятся, предпочитая менее радикальные средства. И тут есть смысл обратить внимание на версию, которую выдвинул Денекин, сторонник версии реального существования древних богов, являвшихся представителями инопланетной цивилизации и, вполне возможно, обладавшими некоторыми физиологическими отличиями от, представ... от представителей земных рас. В рамках этой версии боги имели вытянутую форму головы и люди стремились уподобиться богам. Есть ли для такой версии какие-нибудь объективные основания? Оказывается, есть. Среди черепов удлиненной формы в Южной Америке найдены такие, которые вполне могут претендовать на роль черепов самих богов. На эти черепа впервые серьезное внимание обратил Роберт Коннолли во время своих поездок, в ходе которых он собирал различные материалы о древних цивилизациях. Обнаружение этих черепов стало неожиданностью для него самого. Роберт Коннолли в 1995 году издал фотографии этих черепов, а также результате своих исследований на отдельном диске под названием «Поиск древней мудрости». Первое, что бросается в глаза, это аномальная форма и размеры, не имеющие ничего общего с черепом современного человека, кроме самых основных черт. Коробка для мозга, челюсти, дырки для глаз и носа. Однако главное в том, что в ходе преднамеренной деформации можно изменить лишь форму черепной коробки, но никак не ее объем. А черепа, на который обратил внимание Коннолли, превышают по объему обычный человеческий череп почти в два раза. Строго говоря, и среди людей встречаются случаи увеличенных размеров черепной коробки при некоторых заболеваниях. Однако в случаях столь сильного отклонения головы от нормальных размеров люди близки к состоянию овоща и до взрослого состояния обычно не доживают. Более того, при искусственной деформации кости черепа на стыках чуть расходятся. Смещение не столь велико, чтобы сказаться в какой-то ощутимой мере на объеме черепной коробки, но весьма явно заметно на глаз. И подобное смещение может увидеть на деформированных черепах практически любой турист, заглянувший, например, в какой-нибудь музей в Перу. Между тем, на тех черепах, которые имеют объем существенно больше человеческого, на которые обратил внимание Коннелли, В местах сочленения костей черепа никаких признаков их смещения не видно. И вообще, они выглядят вовсе не деформированными, а вполне естественными, пусть и имеют непривычную для нас форму. Денекин остановился на простой констатации соотнесения вытянутой формы черепа с инопланетной цивилизацией. Однако, хотя его версия прямо-таки напрашивается... она не так уж и далеко уходит от объяснения странной традиции религиозными причинами. Конечно, подражание реальному прототипу гораздо лучше согласуется с фактом единообразия формы деформации на громадной территории, охватывающей почти все континенты, нежели стремление подражать выдуманному культовому образу. Но все-таки получается лишь практически бесцельное подражание. Однако, если учесть теперь факты, трепонированными черепами, то можно придать версии Денекина более осмысленный вид